Глава двадцать Том проснулся в восемь утра. За полуоткрытым окном пели птицы, и было похоже, что впереди еще один солнечный день. Он поднялся с кровати и подошел почти против воли, как невротик, к своему капитанскому сундуку, выдвинул нижний ящик, где держал носки, и нащупал в одном из черных шерстяных носков твердый круглый предмет. Это был выпускной перстень Мерчисона — Он лежал там, где Том его оставил. Том задвинул ящик с медными вставками на место. Он спрятал перстень в носок прошлой ночью. Зная, что он остался в кармане штанов, Том не смог бы заснуть. Худшего места для кольца не придумать. Стоит рассеянно повесить брюки на спинку стула, кольцо тут же выскользнет из кармана и упадет на ковер, на всеобщее обозрение». В тех же джинсах, что и прошлой ночью, но в свежей рубашке, чисто выбритый, и после душа, Том бесшумно спустился вниз. Дверь в спальню Эда была закрыта, и Том надеялся, что тот все еще спит. «Бонжур, мадам», — сказал Том, сообразив, что его голос звучит жизнерадостнее, чем обычно. Мадам Аннет заулыбалась и сказала, что погода сегодня просто замечательная. «Сейчас будет готов ваш кофе, месье». Она ушла на кухню. «Интересные новости, если бы таковые имелись, мадам Аннет сообщила бы сразу», — подумал Том. Даже если она еще не ходила в булочную, ей могла позвонить подруга. «Терпение», — сказал себе Том. «Эта новость должна быть для него неожиданной, так что надо изобразить достаточную степень удивления». Выпив первую чашку кофе, Том вышел в сад и срезал два только что распустившихся георгина и три розы редкого цвета и с помощью мадам Аннет подобрал для цветов вазы. Потом взял метлу и пошел в гараж. Сначала он торопливо подмел там пол. Ни сухих листьев, ни пыли не оказалось, и ту каплю мусора, что удалось собрать метлой, он просто вымел наружу, чтобы она исчезла среди гравия. Том открыл заднюю дверцу универсала и тщательно удалил с пола машины все сероватые комочки, которых было так мало, что они тоже были сметены в гравий. «Неплохо бы съездить сегодня утром в море», — подумал Том. «И это немного развеется, и сам он сможет выбросить перстень в реку». Том надеялся, что к тому времени позвонит Элоиза и сообщит, когда прибывает ее поезд. «Тогда можно будет после море забрать Элоизу из Фонтенбло. Универсал — достаточно большая машина, чтобы вместить все Элоизины чемоданы, набитые покупками». В половине девятого почтальон принес открытку, которую Элаиза отправила 10 дней назад из Маракеша. В лучших традициях марокканской почты. Сколько радости принесла бы ему весточка от жены на прошлой неделе, полной одиночества и тоски. На открытке были нарисованы марокканки в полосатых шалях. «Дорогой Том, мы опять катались на верблюдах, к тому же у нас появилась компания. Мы познакомились с двумя французами из Лилля». Они забавные и приятные за обедом, оба в отпуске от своих жен. «Привет от Наэль!» «Je t'embrasse!» Э. Eh...» «Отпуск от жен, но не от женщин», — проворчал Том. «А приятные за обедом» звучит так, словно Элоиза и Наэль ими перекусили. «Доброе утро, Том!» Эд спускался по лестнице, улыбаясь свежий и румяный. Щеки у него порой становились розовыми без всяких причин, и Том решил, что это такая британская особенность. «Доброе утро», — ответил Том. «Сегодня опять солнечный день. Нам сказочно везет с погодой». Он жестом пригласил приятеля за стол, стоявший в специальной обеденной нише. За ним с комфортом могло расположиться по два человека с каждой стороны. «Тебя не беспокоит солнце? Хочешь, я опущу занавес?» «Нет, нет, меня все устраивает», — сказал Эд. Вошла мадам Аннет с апельсиновым соком, теплыми круассанами и горячим кофе. Что ты предпочитаешь? Яйцо вкрутую, омлет, пашот. В этом доме тебе приготовят что угодно. это улыбнулся. Спасибо, не надо яиц. Я знаю, от чего у тебя хорошее настроение. Элоиза уже в Париже и сегодня приедет домой. Улыбка Тома стала еще лучезарней. Ну, я надеюсь. Да, в общем-то, уверен. Если только ее не задержат, в Париже что-то очень заманчивое. Но сейчас даже в Кабаре нет новых представлений. Вот их Элоиза любит, да и Наэль тоже. Думаю, она позвонит с минуты на минуту. Ах да, утром получил открытку из Маракеша. Понадобилось каких-то 10 дней, чтобы доставить ее из Марокко. Можешь себе представить? Том рассмеялся. Попробуй джем. Мадам Анет делает его сама. Спасибо. Почтальон. «Он приносит сюда почту до того, как заходит в тот дом». Эд произнес это так тихо, что слова было трудно разобрать. «Честное слово, не знаю. Думаю, сначала он заходит к нам. Двигается из центра к краю, но не уверен». Том увидел, как лицо Эда окаменело. «Я тут подумал, после звонка Элоизы мы могли бы съездить в Маре-Сюр-Луэн, прекрасный город». Том сделал паузу и уже хотел упомянуть, что собирается бросить в Луэн кольцо, но вовремя остановился. Чем меньше Эд будет знать, тем лучше. Через французское окно Том с Эдом вышли в сад. Черные дрозды что-то клевали среди травы, едва обращая на них внимание. Только Малиновка с любопытством заглянула им в глаза. С хриплым карканьем пролетела ворона, заставив Тома поморщиться, как от неожиданного диссонансного аккорда в музыкальной пьесе. «Карр! Карр! Карр!» — передразнил он птицу. «Иногда они каркают только два раза, что даже хуже. Ждешь третьего, чтобы звук обрел завершенность, иначе это как ботинок без пары. Что напоминает мне...» — зазвонил телефон. Они едва расслышали его звук из сада. «Наверное, Элоиза, извини», — сказал Том и бросился в дом. «Все в порядке, мадам Аннет, я возьму трубку», — крикнул он экономке, вбегая в холл. «Привет, Том! Это Джефф! Дай, думаю, позвоню, узнаю, как дела!» «Как это мило с твоей стороны, Джефф! Дела у нас...» «Ну...» Том заметил, что в гостиную неторопливо входит Эд, многозначительно подмигнул ему и сделал серьезное лицо. «Да не о чем особенно и сообщить. Не хочешь поговорить с Эдом?» «Давай его сюда, если он рядом. Но сначала хочу напомнить тебе, что готов приехать в любую минуту». «Надеюсь, ты сразу же дашь мне знать, если я понадоблюсь. Даже не сомневайся!» «Спасибо, Джефф. Я ценю это. Вот и Эд!» Он положил трубку на столик. «За все то время, что ты здесь, ничего не случилось», — прошептал он Эду. «Так будет лучше», — добавил он, когда Эд взял трубку. Он обошел желтый диван и встал у окна. Отсюда до него доносились лишь обрывки слов — Он слышал, как Эд сказал, что на фронте Рипли все спокойно, что дом замечательный и погода, на удивление, хороша. Том обсудил с мадам Аннет обеденное меню. Похоже, мадам Элоиза не успеет приехать к обеду, так что за столом будут только они с месье Бенбери. Он также сказал ей, что собирается позвонить в апартаменты мадам Хаслер, чтобы узнать, каковы планы мадам Элоизы. В этот момент снова зазвонил телефон. «Это должно быть она!» – воскликнул Том и подошел к телефону. «Алло?» «Привет, Тома!» — в трубке зазвучал знакомый голос Аньес-Гре. «Ты слышал новости?» «Нет». «Какие новости?» — поинтересовался Том, заметив краем глаза, как напрягся Эд. «Причарды! Этим утром их нашли мертвыми в собственном пруду!» «Мертвыми?» «Они утонули! По крайней мере, это так выглядит!» «Ах, это утро было для нас действительно довольно неприятным! Ты знаешь сына Леферов, Робера?» «Боюсь, что нет. Он ходит в ту же школу, что и Эдуар. Короче говоря, сегодня утром Робер пришел к нам, чтобы продать лотерейные билеты. Вместе со своим другом, имени которого я не знаю. Да это и не важно. Мы, конечно, купили 10 билетов, чтобы порадовать мальчиков, и они ушли. Это было добрый час назад. Дом рядом с нами, как тебе известно, пустует, и они, очевидно, сразу направились к дому Причардов, который... В общем, они примчались обратно к нам, перепуганные до смерти». Оказывается, они увидели, что дом открыт, ну, двери. Они позвонили, никто не вышел, на крыльце горел свет, и они пошли из любопытства, понимаешь, посмотреть на пруд, который там, за домом. «Да, я видел его», — подтвердил Том. «И в воде они увидели, потому что вода довольно чистая, два тела, которые...» «Ох, Том, это так ужасно!» «Монтьё, они думают, что это самоубийство? Полицейские!» «Ух, да, полицейские! Конечно, они до сих пор в доме, и один даже приходил поговорить с нами. Мы сказали, что...» Аниес тяжело вздохнула. «Алёх, что мы могли сказать, Тома? Что эти двое вели странную жизнь, включали на всю громкость музыку. Они были здесь чужими, мы никогда не обменивались с ними визитами. Хуже всего... О, ном дудью, Тома, что это похоже на черную магию. Ужас!» «В каком смысле?» — спросил Том, прекрасно понимая, что она имеет в виду. «Под ними?» «В воде. Полиция нашла кости. Да». «Кости?» — повторил Том по-французски. «Останки человеческого скелета. Соседи говорят, они были упакованы. Люди ходили туда, тума, ну, из любопытства». «Люди из Вильперса?» «Да, пока полиция не огородила все место». «Я не ходила. Я не настолько любопытна». Аньес рассмеялась, словно пытаясь избавиться от напряжения. «Никто не знает, что думать. Может, они сошли с ума или покончили с собой? Может, Причард где-то выловил эти кости? Как теперь разобраться? Никто ведь не знает, как работали у них мозги». «Что верно, то верно», — согласился Том. Напрашивался еще один вопрос. «Чьи это кости?» Но Аньес это не пришло в голову, а почему он должен проявлять любопытство. Главное, что, как и Аньес, он был глубоко потрясен. «Спасибо, что рассказала Аньес. Это действительно невероятно. Хорошее же мнение о Вильперси сложится у вашего британского друга», заметила Аньес и снова засмеялась. «Вот именно», — подтвердил Том, улыбнувшись. Неприятная мысль только что пришла ему в голову. «Тома, мы все здесь». «Антуан не уедет до утра понедельника. Пытаемся не вспоминать об этом кошмаре, который произошел в двух шагах от нашего дома. Как хорошо, когда можно поговорить с друзьями. Кстати, что слышно от Элоизы?» «Она уже в Париже. Звонила вчера вечером. Жду ее дома сегодня. Она ночевала у подруги, Наэль хаслер в Париже. Я ее знаю. Передавай ей привет, ладно?» «Ну, конечно». «Если я узнаю еще что-нибудь, я тебе позвоню. Все-таки я живу практически рядом, к сожалению». «Ха, как я тебя понимаю. Спасибо тебе огромное, дорогая Аньес. И передавай мои наилучшие пожелания Антуану и детям». Том повесил трубку. Ху! Эд стоял в некотором отдалении, почти возле дивана. «Это хозяйка дома, где мы выпивали вчера вечером? Аньес?» «Да», — сказал Том. Он рассказал Эду историю про мальчиков, продававших лотерейные билеты, которые решили взглянуть на пруд и обнаружили там два трупа. Вспомнив, вчерашний вечер Эд содрогнулся. То он пересказывал события так, словно только что о них услышал. Ужасно, что детям пришлось пережить такой опыт. Сколько им может быть? Около 12 причем, помнится, вода в пруду довольно прозрачная, даже несмотря на илистое дно. И эти странные стенки. «Стенки? Бортики вокруг пруда. Кажется, кто-то говорил мне, что они из цемента, хоть и не очень толстые. Но из-за травы их не видно, поэтому легко поскользнуться и упасть в воду, особенно если приходится что-то нести. Ах да, Аньес упомянула, что полиция нашла в пруду мешок с человеческими костями. Эд молча посмотрел на Тома. Мне сказали, что полиция все еще там, кто бы сомневался. Том испустил глубокий вздох». «Думаю, надо рассказать об этом происшествии мадам Аннет». Заглянув в кухню, он обнаружил, что она пуста. Не успел он сделать несколько шагов по коридору к комнате мадам Аннет, как она выбежала ему навстречу. «О, месье Тома! Ужасная новость! Ун катастроф! Щели прыщах!» Ей не терпелось рассказать новости, которыми поделились подруги. В комнате мадам Аннет был отдельный телефон и даже с собственным телефонным номером — Ах, мадам, я только что услышал эту историю от мадам Грэ. Такое потрясение, две смерти, и так близко от нас. Я как раз хотел сообщить вам об этом ужасном событии. Они зашли на кухню. Мне позвонила Мари-Луиза, а она узнала от Женевьевы. Вся деревня только об этом и говорит. Два утопленника. И что решили в деревне? Это несчастный случай. «В деревне думают, что они поссорились, и кто-то из них поскользнулся и упал в пруд. Вы же знаете, месье Тома, они постоянно ругались». Том слегка замялся. «Да, что-то такое слышал. Но эти кости на дне...» Она понизила голос до шепота. «Все это очень странно, месье Тома, и сами они были очень странными». В устах мадам Аннет это прозвучало так, словно притчарды прибыли в Вильперс из космоса, и людские мерки к ним были неприемлемы. «Это точно», — согласился Том. «Странные, так все и говорят. Я хочу позвонить мадам Элоизе». И опять только Том собрался взять трубку, телефон зазвонил. Том выругался про себя от досады. «Неужели полиция?» «Алло!» «Алло, Тома! Это Ноэль! Бонновель порву!» Элоиза скоро будет дома. Элоиза должна была приехать домой примерно через четверть часа. Она поехала с молодым другом Наэль по имени Ив, который недавно приобрел машину и хотел ее обкатать. В машине было достаточно места для багажа Элоизы, что делало поездку гораздо более комфортной, чем в поезде. «Значит, через четверть часа?» «Спасибо, Наэль. Как вы? В порядке?» «А Элоиза?» «У нас обеих железное здоровье покорителей самых диких земель». «Надеюсь, скоро увидимся, на Эль. Они закончили разговор. «Элоизу доставят к нам с минуты на минуту», — с улыбкой сказал он Эду и отправился к мадам Аннет сообщить приятную новость. Лицо экономки вспыхнуло от радости. Том не сомневался, что мысли о скором приезде Элоизы куда более полезны для ее здоровья, чем размышления о мертвецах в пруду. «Вас устроит мясное ассорти на ланч, месье Тома?» «Утром я купила превосходный паштет из куриной печенки». Том заверил ее, что при мысли о куриной печенке у него слюнки текут. «А на ужин я сделаю турнедо. Говядины как раз хватит на троих. Я так и знала, что мадам приедет сегодня вечером. А запеченный картофель, вкусный запеченный картофель. Я могу сделать все это на гриле. Определенно самый приятный и вкусный способ запекания картофеля и приготовления турнедо на гриле». «А хороший Суз-Биарнес?» биен мсье». Тогда она купит еще свежей стручковой фасоли и того сыра, который так любит мадам Элоиза. Мадам Аннет была на седьмом небе от счастья. Том вернулся в гостиную, где Эд просматривал утреннюю газету. «Все в порядке», — громогласно объявил он. «Хочешь прогуляться?» Он чувствовал такой прилив энергии, что готов был пробежать пару кругов вокруг сада или перепрыгнуть через забор. «Прекрасная идея! Самое время размять ноги!» — с готовностью согласился Эд. «Может, мы встретим Элоизу, которая ведет эту новую машину? Или Ив ею управляет? Как бы то ни было, скоро они появятся!» Том снова наведался на кухню, где суетилась мадам Аннет. «Мадам, мы с месье Эдом собираемся прогуляться. Приедем минут через пятнадцать». Том направился в холл. Уже взявшись за дверную ручку, он снова вернулся к той неприятной мысли, что пришла ему в голову утром. «В чем дело?» «Да так, ничего конкретного. Но раз уж я превратил тебя в свое доверенное лицо...» Том запустил пальцы в волосы. «Сегодня утром я вдруг подумал, что старина Притчард, чем черт не шутит, вел дневник. Ну или она, что еще более вероятно. Кто-то из них вполне мог сделать запись о находке скелета». Продолжал Том, понизив голос и поглядывая на широкий дверной проем гостиной, который потом был оставлен у меня на пороге. Не договорив, Том распахнул дверь, словно испытывая непреодолимую потребность в свежем воздухе и солнечном свете. Не исключено также, что притчарды спрятали голову где-то на своем участке. Они вышли во двор, и под ногами у них заскрипел гравий». «Полиция, разумеется, найдет дневник и выяснит, что любимым развлечением Причарда было преследовать меня». Том не любил говорить кому-то о своих тревогах, которые обычно быстро развеивались. «Но Эду, конечно же, можно доверять», — напомнил он себе. «Оба они были с приветом», — хмуро заметил Эд, и его голос прозвучал едва ли не громче скрипа Гравия. «Чего бы они там ни написали, всем понятно, что это может быть полным бредом или, по крайней мере, правдой лишь отчасти». «Да и в любом случае, это будет их слово против твоего. Разве не так?» «Если они и написали, что оставили здесь скелет, я буду просто отрицать это», — подтвердил Том, словно это полностью решало проблему. «Но не думаю, что это понадобится». «Правильно, Том». Они бодро зашагали по дороге, чтобы успокоить нервы. Машин почти не было, поэтому они шли рядом, плечом к плечу. «Интересно, какого цвета автомобиль Ива?» — подумал Том. И неужели до сих пор приходится обкатывать новые машины? Он решил, что машина должна быть желтой. «Трэс спортив». «Как думаешь, Эд, не захочет ли к нам присоединиться Джефф? Вкусить деревенского отдыха?» – спросил Том. Вроде он говорил, что может выкроить немного времени. «Кстати, надеюсь, ты задержишься еще на пару дней. Получится?» «Да». Эд покосился на Тома. Английский румянец олел на его щеках. «По-моему, пригласить Джеффа — отличная идея». В моей мастерской довольно удобная кушетка. Тому очень хотелось расслабиться в компании друзей хотя бы два дня. С другой стороны, он не исключал, что как раз сейчас, в 10 минут первого, в его доме звонит телефон, потому что полиция желает с ним побеседовать. «Вон, смотри!» — Том подпрыгнул и замахал рукой. «Желтая машина! Провалиться мне на месте!» Машина с опущенным верхом катилась им навстречу, и Элоиза махала рукой с переднего сиденья. Она привстала настолько, насколько позволял ремень безопасности, и ее белокурые волосы развеивались на ветру. «Тома!» Том и Эд перебежали на ту сторону дороги, по которой шла машина. «Привет!» Том замахал обеими руками. Элоиза загорела до черноты и выглядела очень эффектно. Водитель ударил по тормозам, но все равно проехал мимо них, и Том с Эдом помчались вдогонку за автомобилем. «Ну, здравствуй, дорогая!» — Том поцеловал жену в щеку. «Это Ив», — представила Элоиза темноволосого юношу. «Он шанте, месье Рипли», — сказал тот, помахав рукой из-за руля новенькой Альфа Ромео. «Хотите прокатиться?» — спросил он по-английски. «Знакомьтесь, это Эд», — представил Том приятеля. Спасибо, мы пройдемся, улыбнулся он и продолжил по-французски. Увидимся в доме. Заднее сиденье машины было завалено чемоданами, которых Том раньше не видел, и там не нашлось бы места даже для левретки. Они с Эдом сначала пустились по дороге рысью, потом с хохотом перешли на галоп. Когда Альфа Ромео въезжала в ворота Бель-Омбр, они отставали от нее всего метров на пять. Из дома выбежала мадам Аннет. Началась радостная суматоха. Приветствие, представление нового гостя, оживленные расспросы. Все помогали выгружать вещи, потому что багажник был набит бесчисленным количеством пакетов, коробочек, мешочков. В этот раз даже для мадам Аннет нашлась достаточно легкая ноша, которую она могла отнести наверх. Элоиза суетилась возле багажника, пытаясь отыскать все пакеты «С патиссри и бомбон де Марок», чтобы никто случайно их не раздавил. «Я ничего не раздавлю, дорогая, просто отнесу их на кухню», — заверил ее Том. Через минуту он вернулся назад. «Могу я предложить вам выпить, Ив? Надеюсь, вы останетесь на обед?» Ив поблагодарил, но отказался от обоих предложений, сказав, что у него свидание в Фонтенбло, и он уже слегка опаздывает. Элоиза рассыпалась в благодарностях, и после теплого прощания Ив отбыл. По просьбе Тома мадам Аннет сделала кровавую Мэри для него и для Эда. Элоиза попросила апельсиновый сок. Том не мог отвести от жены глаз. Она осталась такой же стройной, и изгиб ее бедер, который подчеркивали голубые брюки, стоил любых произведений искусства». Ее беззаботное щебетание о марокко на смеси французского языка с английским звучало для него музыкой более прекрасной, чем скарлатти. Переведя взгляд на Эда, стоявшего с кровавой Мэри в руках, Том обнаружил, что тот тоже не сводит глаз с Элоизы. Она спросила про дождь, про Анри, потом вспомнила про два пакета, которые остались в холле, и умчалась за ними. В одном из них оказалась медная чаша — «Простая, без всяких украшений», — как с гордостью подчеркнула Элоиза. «Еще одна вещь, которую придется полировать мадам Аннет», — подумал Том. «А вот, ты только посмотри, Том! Такая красота! А стоит сущие гроши! Это портфель как раз в пару к твоему письменному столу». Она вытащила из второго пакета прямоугольный предмет из мягкой коричневой кожи, не очень тонкой выделки. «К какому еще столу?» — удивился Том. У него в спальне был письменный стол, но... Элоиза открыла портфель и продемонстрировала четыре внутренних кармашка, по два с каждой стороны, тоже из кожи. Тому нравилось разглядывать Элоизу куда больше, чем портфель. Сейчас она стояла так близко, что ему казалось, что он чувствует запах ее опаленной солнцем кожи. «Очень мило, дорогая. Если это для меня...» «Конечно, для тебя!» Элоиза рассмеялась и, стрельнув глазами в сторону Эда, откинула со лба белокурую прядь. Сейчас ее лицо было немного темнее волос. Том помнил, что так уже бывало и раньше. «Это ведь бумажник, дорогая. Я думаю, на портфель эта вещь не очень похожа. Обычно у портфеля есть ручка». «Ух, Том, ты такой зануда!» Она игриво ткнула его пальцем в лоб. Эд захохотал. «Как бы ты назвал эту вещь, Эд? Папка для писем?» «В английском языке!» — начал Эд и остановился. «Во всяком случае, не портмоне. Пусть будет папка для писем». Том согласно кивнул. «Она прекрасна, моя дорогая. Спасибо». Он взял ее за правую кисть и запечатлел быстрый поцелуй. «Я буду любить ее и полировать. В общем, держать в порядке». Мысли Тома были заняты сейчас совсем другими вещами. Как и когда...» Рассказать Элоизе о трагедии с притчардами. Мадам Аннет вряд ли упомянет об этом в ближайшие два часа, потому что занята обедом. Но в любой момент может раздаться телефонный звонок от кого-то, кому не терпится поделиться свежими новостями. Это может быть та же Аньес Гре или даже Клегги. Дурные вести распространяются быстро. Том решил, что лучше все-таки сначала насладиться едой и игривой беседой о двух французских джентльменах. Андре и Патрике, которые были восхитительны за обедом. «Мы так рады видеть вас в нашем доме!» сказала Элоиза Эду. «Надеюсь, вам у нас понравится». «Спасибо, Элоиза», — ответил Эд. «У вас прекрасный дом, очень комфортабельный». Он покосился на Тома. Том сидел с задумчивым видом, прикусив нижнюю губу. Эд догадывался, о чем он думает. «Скоро надо будет рассказать Элоизе о Причардах». Если бы Элоиза спросила о них во время обеда, Тому пришлось бы как-то выкручиваться. Хорошо, что этого не случилось.